Там чувствуется настоящий предел французской европейской земли, старого мира. И это последняя стоянка рыбаков, похожих на всех рыбаков, живших с начала мира у порога незапамятного древнего царства морских туманов и ночных теней. Однажды, когда я заговорил в Камбре об этом Бальбекском пляже со сваном, Чтобы узнать от него, действительно ли эта местность является наиболее подходящей для наблюдения штормов на море, он отвечал: "Да, мне кажется, я хорошо знаю Бальбек. Бальбекская церковь, построенная в XII и XIII столетиях, ещё наполовину романская, является, может быть, наиболее любопытным образцом нормандской готики. Но замечательнее всего, что там чувствуется влияние даже персидского искусства. И эти места, казавшиеся мне до сих пор ничем иным, как куском незапамятной древней природы, современный великим геологическим эпохам, места, столь же далёкие от истории человечества, как океан или большая медведица, и населённые диким племенем рыбаков, для которого так же, как и для китов, не существовало средневековья, приобрели в моих глазах еще большую прелесть, когда они вдруг представились мне вплетенными в ряд веков, пережившими эпоху романского стиля, когда я узнал, что готический трелистник пришел украсить в назначенный час также и эти дикие скалы, подобно тем нежным, но живучим растениям, которые с наступлением весны усеивают своими хрупкими звёздочками снега полярных областей и если готика приносила этим местам и этим людям недостававшую им определённость то и они сообщали ей взамен известное своеобразие я пробовал мысленно нарисовать себе картину жизни этих рыбаков представить себе робкие и неуклюжие попытки социальных отношений которые они устанавливали там в средние века, скученные на узкой полоске земли в преддверии ада у подножия скал смерти. И готика казалась мне более живой теперь, когда отделив её от городов, где я всегда воображал её до сих пор, я мог видеть, как в одном частном случае, среди диких утёсов, она пустила корни, выросла и расцвела страконечный колокольней. Меня повели в музей посмотреть репродукции самых прославленных статуй Балбекской церкви, кудрявых и курносых апостолов, Деву Марию с портала. Я от радости у меня дух захватило при мысли, что в один прекрасный день я буду иметь возможность увидеть их вочию на фоне извечного солёного тумана. И тогда в бурные и полные уюта февральские вечера ветер навевая моему сердцу, где он гудел с не меньшей силой, чем в камине моей спальни, проект поездки в Бальбек сливал мое желание видеть готическую архитектуру с желанием любоваться штормами на море. Я хотел бы завтра же сесть в прекрасный щедрый поезд в 1 час 22 минуты, поезд, часа отхода которого я никогда не мог видеть без сердечного трепета в объявлениях железнодорожных компаний и проспектах круговых путешествий. Мне казалось, что в определённое мгновение каждого дня он проводит ослепительную борозду, таинственную грань, за пределами которой отклонившиеся от прямого пути часы, вели, конечно, по-прежнему к вечеру, к утру следующего дня, но этот вечер и это утро пассажир увидит не в Париже, а в одном из городов, мимо которых проходит поезд, позволяя ему остановит свой выбор на одном из них. Ибо он останавливался в Бае, Кутансе, Витре, Кестамбере, Понтарсоне, Бальбеке, Ланьоне, Ламбале, Беноде, Понтавене, Кемперле и продолжал свой путь, великолепно нагруженный преподносимыми им и мне именами. Так что я не знал, какому мне следует отдать предпочтение, ибо не способен был пожертвовать ни одним из них.